Глава 11. Боб. 15 августа, 2133 год. Так что все-таки стало со старым Гендельтауном? Симпатичная блондинка за окном на секунду удивленно посмотрела на меня, а затем рассмеялась. Сегодня доктора Лендерса заменяла доктор Доусет, далеко не такая разговорчивая, как он. Я пытался завязать с ней беседу, но пока что с минимальным успехом. Выглядела доктор Доусет потрясно. Я с радостью обнаружил, что, несмотря на э, изменения в моем стиле жизни, я по-прежнему люблю красоту. Правда, теперь моя любовь не вызывала у меня, скажем так, столь сильного напряжения. Доусет говорила со стандартным акцентом 22 века, поэтому я пользовался своей программой-переводчиком. Я встроил ее очень глубоко и уже не замечал, что речь доктора Доусет отличается от моей. По словам доктора Лендерса, он специально учился работать с репликантами и изучал мою эпоху. А это означало, что в разговорах со мной он держал свой сленг под контролем. Доктор Доусет либо прогуляла этот предмет, либо по плану вообще не должна была со мной общаться. Лично я не считал это проблемой. Если доктор Лендерс не против ее участия то и я не возражаю. Я надеялся, что у членов правительства тоже не начнется припадок, если они узнают об этом. В общем, сегодня я руководил группой бродяг, которые собирали, словно на конвейере, компоненты космического корабля. Рутина. Я уже написал столько сценариев для бродяг, что мне самому уже почти ничего не приходилось делать. Но у людей из прикладной синергетики был список, который нужно проработать, поэтому я должен был под него подстраиваться. Доктор Доусет посмотрела на свой планшет. Да, планшеты были у всех, а затем, удовлетворившись тем, что статус по-прежнему оставался Кво, ответила на вопрос. Первый Гендельтаун — это родина Генделя. Салем, штат Орегон. Когда Гендель умер, город сменил название и построил большой мемориал в его честь одному человеку такое развитие событий не понравилось и он решил уничтожить город с помощью карманной атомной бомбы атомной бомбы на американской земле она погрозила мне пальцем не а это уже сто лет как не американская земля но да это был первый и пока что единственный случай применения ядерного оружия в северной америке значит гендельтаун переехал в Портленд? дауссад кивнула Много людей погибло. Меньше, чем вам кажется. В ходе конфликта на Ближнем Востоке мы многое узнали о лечении лучевой болезни и получили возможность испытать разные методы ее лечения. Да, война — это смерть и ужас, но она значительно способствовала развитию медицины. Например, в области воскрешения репликантов. Например, в области воскрешения репликантов. Я немного помолчал, наблюдая за бродягами на особенно сложном этапе сборки, чтобы направлять их. Как только они смогли продолжить работу самостоятельно, я снова повернулся к доктору Доусет. — Как это вообще — жить в теократии? — Ежедневные молитвы у вас? Доктор Доусет подняла вверх палец. Всеобщий жест «Подождите минутку». Она несколько раз ткнула в свой планшет, а затем посмотрела на меня. «Э, — Извините. Просто проверяла, где патрули. Часть из них, вероятно, служит в мониторах набожности. Я рассмеялся. Значит, вы мониторите мониторов? Но как? Отслеживаете, где находятся их карточки пропуска? Доктор Доусет улыбнулась в ответ. Мы должны выглядеть набожными, а на все остальное властям плевать. Но если будете про них болтать, вас отправят на занятия в Министерство правильных мыслей. И вы никогда его не забудете. М -м да. Доктор Лендерс о чем-то таком упоминал. Ну, раз мы сейчас одни, позвольте вас вот о чем спросить. Откуда вы знаете, что я буду делать то, что вам нужно, а не просто отправлюсь в случайно выбранном направлении? Э -э, поймите, мне очень нравится сама идея, и я на сто процентов настроен сотрудничать. Но вы же этого не знали, когда оживляли меня. Доктор Доусет задумчиво посмотрела на экран планшета. «Боб, у нас есть защита. Ваши программы проследят за тем, чтобы задачи были выполнены. Это все, что я хочу сказать по данному вопросу. Но, как вы сами заметили, для вас это не проблема». «Защита» — мое самое нелюбимое слово за сегодняшний день. «Интересный философский вопрос». Как вы должны себя чувствовать, если вас заставляют делать то, что вы готовы делать по доброй воле? Как все это сложится? Стану ли я беспомощной марионеткой или буду думать, что сам принимаю решение? Я содрогнулся при мысли о том, что когда-нибудь это узнаю».